Глава 25. Прошли ещё 300 шагов, как по расписанию зашуршало. Провели необходимые мероприятия в соответствии, даже солдатики почти не тупили. Люди ко всему привыкают. Задавили злых тараканов, двинулись далее. Догнал Ирине и спрашиваю: "Что у нас дальше по графику?" Он вздохнул печально: "К кладбищу". "Давай без шуток", я поморщился. "Серьёзно говорю, настоящее кладбище", заверил Хват. Вот выйдем на широкую площадку, это оно и будет. Ага, дошло до меня. А там кто? Массы полезут скелеты, зомби, упыри, призраки. А жуки? Уточнил я. Нет, там все пропитано смертью. Мелкие твари дохнут за секунду. Успокоил хват. Они мелкие, спросил я, как бы между прочим. У нас будет всего 15 минут для того, чтобы погасить мумии магов, сообщил Рене. Я, наверное, побледнел. Он улыбнулся. Не переживай ты так. Они нас гораздо раньше могут поубивать и превратить в нежить. Только мы их ещё быстрее всех перебьём. Э, -э а откуда такая уверенность? осторожно спросил я. Ну как же? Опыт, сознание музрёк Рэнэ. Что, опыт? попросил я конкретики. Ну, раньше же без тебя проходили такие пирамиды, заявил хватся всей убедительностью. А с тобой и подавно пройдём. Обычно до кладбища хорошо, если половина доползала, а сейчас не потеряли ни одного мага, орка или гнома. Солдат уже меньше половины, заметил я угрюмо. Кстати, воскликнул Ренна, их бы вперёд поставить загодя. А да как угадать, что жукол больше не будет? И как это можно теоретически определить? спросил я. Кладбище смерть, сказал Хват. Некоторые чувствуют близость смерти. «А-а-а-а!» – воскликнул я. «Ну так давай, ставь уже солдатиков вперед!» «Точно!» – он внимательно посмотрел мне в лицо. Я серьезно кивнул. При его словах дошло, откуда появилось тревожное чувство. Душу еще не леденило, но я уже отчетливо ощущал приближение мощного рефрижератора. Эту чертову площадку точно начало кренить, и я вчера выпил только одну кружку пива. Не, я всё понимаю. Магия, иллюзия, но логику же никто не отменял. Возможно, площадка не кренится, мы же с неё не скатываемся. Угол между площадкой и стеной справа увеличивается, потому что стенка заваливается с каждым шагом. Но дорожка же постоянно поворачивает направо, то есть вокруг колонны, которой и является стенка справа, но она, сука, ею не является. Мозги начало подклинивать. Так. Это просто способ обезвредить самых умных врагов. Вражеская уловка. Вон, солдатиков все устраивает. Орки и гномы тоже не выказывают беспокойства. Девочки бледноваты, но это, скорее всего, от впечатлений, нехороших предчувствий и общей атмосферы этого места. А Рене вообще все ни по чем. Видимо, уже сталкивался с таким. Я его все-таки спросил, что означают эти парадоксы. Какие парадоксы? Удивился Рене. Я стал объяснять словами, Рэнэ помотал головой, а на пальцах. Попробовал на пальцах. Он смотрел болезненно, морщись и воскликнул вдруг тоскливо: "Вот ты другое время сделать, мне мозг найти сука не мог". Я решил не реагировать на оскорбительное высказывание, Рэнэ ведь и вправду могло показаться, что я издеваюсь. Он снова помотал головой. "А действительно, как же это так?" Помолчал задумчиво и спросил печально: «Тебе, зараза, умная, обязательно надо было мне это говорить». Я вынужден был согласиться с ним, что говорить стало практически не о чем. Во-первых, угол между площадкой и стенкой справа достиг 180 градусов. Во-вторых, путь вперед закончился обрывом в пропасть. Оставалась только дорога направо, на упавшую стенку. Но там, в массовом порядке, принялись откапываться мертвецы. Мы повернули направо и оказались как бы в углу. Слева пропасть, справа бывшая наша дорожка. Э, просто появилась сильно наклонённая стенка, которая в перспективе выбилась вертикально. Не суть важно, главное, что мы оказались зажатыми в углу. Вообще ничего страшного не случилось. Это даже хорошо, что плотный строй пехотинцев полностью перекрывал удобную для атаки на нас поверхность. Мертвеки, конечно, пытались их обойти по наклонной, но при каждом шаге сползали ниже, а прорвавшихся встречали орки и гномы, привыкшие в горах и не к таким наклонам. Среди мертвеков преобладали скелеты в пончо, лишь сованных из мешковины. Они вооружены были мачете или пиками, видимо, при жизни являлись индийским мирным населением. Бегали они шустро, но бестолково, тупо по заданному кем-то направлению, выставив перед собой оружие. Будучи разрушенными, активности не проявляли. Хозяева теряли к ним интерес. Зомби представляли собой самодвижущиеся трупы. Они двигались к ближайшему живому существу, чтобы сделать его мёртвым. Шли неуклюже, толкались, как зомби просто. Однако даже отсечённые головы нарывили укусить, конечности сокращались, стремясь достать живое. Судя по остаткам одежды, в большинстве это были мёртвые человеческие солдаты. Немало тут их похоронено, не дёшево когда-то стоило завоевание этих земель. Самыми опасными существами, обладающими какой-то волей, были упыри. Человекоподобные твари, серокожие, местами пучки чёрной шерсти. Глаза горят красным, ноздри вывернуты, пасти оскалены клыками, конечности заканчиваются когтями. Они двигались на четвереньках или скачками, стараясь подкрасться за спинами зомби и кинуться. Убивали солдата нередко, но раны наносили страшные. Раненых перевязывали товарищи и оставляли лежать на земле. Магички уже не оказывали им помощь. Если мы проиграем, быть ему порями или зомби, а чтобы выиграть, ведьмам скоро потребуется вся магическая энергия. Я пользуясь случаем задействовал тактический экран. Над своим и вражескими юнитами горели полоски здоровья, циферки силы. Данные получались путём сравнительного анализа. Так у орков и гномов сила оказалась 70, у пехотинца и мечника 40. Коэффициенты в зависимости от противника. Права, Настя, это точно, засирание мозгов. Однако нашлись и забавные сведения. У каждого юнита есть характеристики, инициатива, мотивация и подвижность. Последнее я пояснил для себя как шустрость. В совокупности они дают проценты готовности, и при 100% юнит совершает некое действие. Лучники стреляли, мечники рубили, магички колдовали. Ренни матерился, а я разбирался с тактическим меню. Я тоже постреливал по упрям, так после каждого выстрела эта готовность начинала стремительно расти, потом автоматически включалась пауза и режим выбора цели. Я просто глазами мог указать на упыряка, и я сам в него стрелял. Или моё тело, ну точно не только оно. Кстати, магическая активность началась отдельно, но я пока не видел возможности что-то применять. Близость смерти ощущалась, прямо до тошноты. Но как её использовать против мёртвых? Огонь просто жалко тратить на эту шушеру. Магию времени тем более следовало поберечь. Рене, хоть военных кафедр не заканчивал, понимал, что без манёвра нам конец. Время уже истекает. Приказал пехоте наступать. С каждым шагом стенка справа дыбилась всё сильнее и увеличивалась ширина фронта. Лучников добрались три десятка, им командир велел растянуться в цепь, бить только по упырям. Мечников осталось 21 человек, а копейщиков только 16, они построились в квадраты и шли вперед, постоянно сменяясь в первых рядах. Орки, самые быстрые и гномы, самые защищенные, прикрывали лучников, ну и меня заодно. Магички просто шагали в постоянной готовности. Вскоре стало ясно, что все поле нам фронтом не перекрыть. У об остановки не могло быть и речи. Рыне гнал отряд вперёд. Орки и гномы принялись защищать фланги. Мертвецов меньше не становилось, но большинство из них могли атаковать только прямо в лоб. Скелеты, целясь во фланг, тупо промахивались мимо строя, а зомбаки не успевали. Упыри наrawили ударить во фланг или сзади, но им фактически не за кем было прятаться. Лучники поражали их ноги, и твари выбывали из сражения. Мне пришла в голову идея, что прямой путь к цели может оказаться длиннее. Я снова попросил у Рене возможность покомандовать. Тот разрешил и с интересом стал наблюдать за моими действиями. Я вынул обычные стрелы и попросил девочек привязать у наконечников ленточки. Взял у лучника флягу с маслом и бесстрашно смочил ленточки. Потом поджигал от знака огня, орал во всю силу: "Направление движения за стрелой!" и стрелял чуть левее или правее от курса. Солдаты быстро сообразили, что к чему. Скелетов уносило мимо практически всех. Зомби теряли без того не великую скорость на поворотах и отставали. Упыри оставались без прикрытия. Неприятель давал поправки, но и основа непредсказуемо менял направление. Всё было бы хорошо, да только, повернув налево, мы вынуждены когда-нибудь повернуть направо, чтобы не рухнуть в пропасть, и наоборот. Направо мы уже вполне могли разбить головы об стену. На правом травере начали накапливаться упре, масса, чтобы при повороте устроить нам зеркаш. Я спросил у девчонок: "Нет ли у них в арсенале чего-нибудь эффективного для воздействия по площадям?" Они ответили, что, к сожалению, нет ничего такого. Арне сказал, что фляга с криптовым маслом это фактически мина. Жаль, что далековато даже для прицельного выстрела из лука. Фляга, конечно, не камень, но от чего ж не попробовать? Заглянул в сумку, ремень от джинсов так и валялся без дела. Взял у лучника снаряд, подвязал ленточку, зажег от знака огня. Народ от меня шарахнулся в стороны. Я пожал плечами, ну какая тут мина, что они выдумывают. Крутнул ремень и запустил фляжку на висиком. Тоз Буратино, где-то около того, что видел по телеку. Воздух древнего кладбища наполнился вонью паленой шерсти. Я скомандовал смену направления и послал горящую стрелу в сторону массовой прожарки шелудивых шкур. Да, хоть они и упыри, все равно так загореть даже им бы не пожелал. Пнул одну обугленную тушку, рассыпалось, как пепел от сигареты. «А если бы взорвалось у тебя?» – спросил Рене. «Внесы, у меня удача прокачана», – сказал я уверенно и снова попросил лучников в флягу с маслом. Парни тоже впечатлились, но рассуждали по-военному, убивают всегда кого-то другого. Тем более такой фейерверк. Мне протянули сразу 3 фляги. Я взял одну, привязал ленточку и пока положил в сумку. Теперь нужно подождать. У противника нет возможности менять тактику, остаётся надеяться на то, что масло взорвётся у меня на ремне. Нападения упырей резко сократились. Враг, будто в отчаянии, массово бросал бесполезно скелетов и зомби. Я отметил, что кладбище пошло на сужение, изменился рельеф. Могилы сменились склепы надгробия. Я включил ощущение близости смерти. Упыри готовятся для решающего броска. Я сумел вовремя определить, где враг готовит атаку упырей. Кладбище сузилось настолько, что для рысканья по курсу не осталось места. Я прикинул, на какой дистанции мы сможем обнаружить притаившихся тварей, и немного не доходя, послал флажку на удачу. Полыхнуло, как первый раз, так же резко завоняла палёной псиной. Через мгновение со всех сторон раздался корёжащий нервы визг, от склепов и надгробий к нам бросились серые тени. Призраки проклятых, зарал Рене маг, остановите их! Девчата вынули из рукавов волшебные палочки и что-то затянули дрожащими голосками. А дело-то дрянь, сообразил я. К нам стремительно неслась громадная, как два орка, чёрно-серая фигура человека в балахоне с капюшоном. Но отголовой сверкало звёздным светом полотно гигантской косы, на поясе лунно светились черепа. Душа леденела от предчувствия смерти. Я шагнул навстречу призраку. Сначала я услышал от папки, а потом от деда, что умирать нужно непременно героем, если всё равно приходится умирать. Глупо бегать и прятаться от неминуемой смерти, становиться мышкой для развлечения у этой кошки. Я сумею напоследок потаскать её за усы. Коса призрака плавно пришла в движение, я резко выбросил вперёд ладонь и со всей своей гордостью, презрением к этой твари, со всей решимостью крикнул: "Сгинь!" Словно порывом ветра смешались клочья тумана, фигура утратила контуры, исказилась и растаяла. За спиной раздался солитный девичий всхлип стона облегчения, и кое-кому пора менять панталончики, да и гульфики свежие не помешают. Душу переполняла радость торжества. К другому такому чудищу с косой я направился уверенней. Снова энергетический выпад и крик «Сгинь!» Тот же эффект. Поверх тактического меню поплыли буквы. Вы приняли прямое столкновение с заклятым духом смерти. Сила вашего духа оказалась выше. Вы открыли волшбу магии смерти освобождения. Опыт плюс 200. Сила духа плюс 10. Удачливость плюс 1. Одержимость вашего демона плюс 10. Вы освободили заклятый дух, вы получаете энергию, потраченную на его пленение, в виде увеличения новой характеристики чудесатость плюс один. При использовании чудесатость увеличивает вероятность задуманного магом события, ограничение, вероятность события по физическим законам должна быть больше ноля. Вы еще раз освободили заклятый дух, чудесатость плюс один. А какие полезные эти хреновины с косами. Так, есть ещё. Во, одну увидел, бегом к ней. Сгинь! Наношу удар в спину. Опоздал. Последним взмахом косы тварь добила оставшихся наших мечников. У орков и гномов увязли в тягомотном противостоянии с призраками попроще. Ятаганы и секиры в двух случаях из трёх рубили пустоту. А на третий всё лишь не позволяли привидению приблизиться и сдавить горло или погрузить призрачные пальцы в мозг и сводить с ума страшной болью. Бойцов непрерывно поддерживали магички. Девчонкам удавалось иногда рассеивать самих привидений какими-то заклинаниями. Призраки на мгновение зависали и расползались в воздухе с тоскливым завыванием. Попробовал уловить суть заклинания, но мне никак не удавалось. Я спросил Рене: "Что это такое?" Отрицание суеверий и мракобесие, крикнул он. Гимун во славу чистой магии и познания. Поступишь в колледж, тоже заставят выучить, а пока давай уже ускоряйся, мы немного не успеваем. Пришлось мне заняться обычными привидениями. Ситуация резко поменялась в нашу пользу. Если сначала на одного нашего бойца приходилось по 2-3 привидения, через минуту счёт сравнялся, а ещё через минуту призраки рассеялись. Ренес командовал вперёд, остались мумии и магов. Сразу магов я не увидел. На девчонок стремительно летело черное облако, буквально раздираемое молниями. Само собой активировалось главное меню. На остатках магической энергии я включил продление и заорал «Разбегайтесь!». Девочки преодолели оцепенение неминуемой смерти и бросились в стороны. Облако плавно, намного медленнее, чем в начале, подплыло к месту, где пять секунд назад стояли магички. Разряды слились в один взрыв. Я думал, получится воронка, однако вышло веселее. От эпицентра взрыва кладбище покрылось вулканическим стеклом на десяток метров. Внезапно материализовалась Настя и крикнула зло. Одного вижу, попробуй обезжирить. Поверх изображения возникла надпись. Ваш демон интуитивно использовал бесовскую способность кражи магической энергии. Опыт демона плюс 100, самостоятельность плюс 10. Количество вашей магической энергии плюс 10. Ой, да, Настя. Она вдруг возникла у статуи какого-то надгробия. Ба, у истукана горят глазки или это самоцветы? Диман ударила статую с размаху и снесла голову. Интересно, как? Энергетическим ударом? Ой, как выросла девочка. Они в склепах под статуями с глазами, крикнула Диман. Статуи их перескопы. Ну, конечно же. Она видит магические сущности даже под землёй. Я заорал: "Рубии статуи!" Орки и гномы истосковались по врагам, которым можно просто разнести головёнки, и стуканы разлетелись в пыль. Тут я заметил, как отошла над грубной плита, словно люк, и поднялась фигура в бинтах, а поверх бинтов в мантии. Ну ясно, триплексы разбили, экипаж покидает броню. На меня практически сразу понеслось облако с молниями. Я включил продление и успешно сменил дислокацию. Но тут же ко мне полетело второе смертельное облако. Не убежать, не задержать его уже нет возможности. Это конец. Вдруг передо мной возникла Настя и шагнула навстречу молниям. Разряды слились в один взрыв. Почва превращается в стекло, подо мной земля раскалилась так, что задымились сапоги. Я вышел из ступора, отпрыгнул. Насти нет. Её больше нет нигде. Ага, вон те забинтованные уроды. Я рванул лук и послал вдохлую голову одну за другой три стрелы. Две стрелы вспыхнули в полете, одна развеялась пеплом, но вторая и третья пробили череп. Из дыр по мумии вниз потек черный дым, впитываясь или проваливаясь в землю к кладбища. Я, не теряя времени, поскакал к другой мумии, в тело вонзились десятки болевых разрядов, все-таки прыгнул, нанося удар ногой в голову. Череп смяло, фигура упала навзничь, через скомканные бинты полился черный тяжелый дым. Третью мумию Рене поразил шпагой. Я сразу почувствовал, как утекает ноющая головная боль, в которую словно запёкся страх смерти. Ощущение близости смерти Таила как утренний туман под солнечными лучами. Я бы, наверное, улыбался, если бы Настя была со мной. "Вперёд!" воскликнул Рэн. "Нас ждёт главный страж, и все сокровища пирамид станут нашими. Только половина", угрумо, напомнил я. "Где тут этот сторож?" Гладбище стремительно сужалось, снова превращалось в ленту. Она опять загибалась направо, только на этот раз спускалась. Мы решительно пошли вперёд, не сразу обратили внимание, что поверхность какая-то подозрительно гладкая и наклоняется всё круче. Подвернула ножку одна магичка, ей попробовала помочь другая. Что всё опять пошло не по плану, мы осознали, когда дружным коллективом морали на все голоса и катились по гладкому серпантину, чёрт знает куда. Ну, катимся себе и катимся. Орать просто надоело. Девушки неуверенно завизжали пару раз, но явно для поформы. Из чувства, что орать в этой ситуации им просто положено. Катимся минуту-другую. От трения булки стало припекать. Лег на левый бок, потом на правый. Попробовал оценить скорость. Блин, никаких ориентиров. Слева опять обрыв, ограждений нет. Однако поверхность наклона еще и к центру спирали. Понемногу смещаемся к краю. Приходится переворачиваться на живот и притормаживать правой ногой, как в детстве рулил на санках. Скользите ногами вперёд, распорядилась Ирине. Приедем, не хватало только шеи свернуть. Впрочем, наклон стал уменьшаться, вскоре мы смогли встать и идти, вышли в огромный круглый зал. В центре застыло чудовище. О, нет, только не скорпион, простонал Ирина. А что такого, спросил я. Змеи лучше. Да менят электричество уже слегка подбрасывает, пожаловался Хват. Ещё разок попаду под разряд, начнутся припадки. Тем временем, не многие выжившие солдатики, орки и гномы обошли гигантского паука и опасливо к нему приближались со всех сторон. Рене Горьков вздохнул, вынул шпагу и тоже пошёл к насекомому. Или пауки не насекомые? На вкус горчат немного, а так без разницы. Скорпион поднял хвост, жало сорвалось молнией одному из гномов в щит. Бедняга забился на полу в конвурсиях. Магички дружно протянули в его стороны руки, принялись хором читать заклинание. Я стою рядом с девочками, вроде как защищаю. Следующего разрядом достал Агронга. Дружище ревел от боли, его выкручивало из губ летели клочья пены. И это ещё ни разу никто не шарахнул таракана по панцирю. Вот думаю, если бы его закоротила, что воздух между хвостом и башкой стал электропроводящим. А что, в принципе, вероятное событие. Вызвал мнение, нажал на характеристику чудесатость, представил событие, появилась надпись: "Уровня чудесатости достаточно для повышения вероятности воображаемого события до 62%. Желайте повысить". Думаю, желаю. Следующим должен был стать Рене. Он тоскливо выматерился и взмахнул руками, когда скорпион уставился на него всеми восемью глазками и поднял хвост. Молния ударила пауку в голову. Глазки вскочили на ниточках и опали. Панцирь на башке треснул вдоль. Лапы дёрнулись и разъехались. Паук упал на брюхо. Я уверенно подошёл к повреждённому стражу, вцепился пальцами в трещину на пексе, броня чуть разошлась. Я запустил пальцем ему в мозг, оторвал щёпоть и отправил себе в рот. Но не мог я не попробовать такого таракана. Эх, Настя меня не видит. Возникла надпись: "Энергетическая сущность вашего демона была раз воплощена. Поздравляем. Вы можете навсегда избавиться от демона. Для этого вам нужно всего лишь поверить в чудо, встать на одно колено и громко крикнуть: "Раскаиваюсь"". Чего, блядь? Кто писал этот модулятор? Они там все охренели совершенно. Вы можете принять решение позже, после общения с любым адептом света. Желаете отложить обряд? Суки бля, верните мне Настю немедленно. Вы действительно желаете восстановить энергетическую сущность вашего Димана? Да! Возможно, вы хотите чем-нибудь обусловить ваше решение, внести дополнение в ваш договор. Ой, не еби мозги, подумал я насмешливо. Пусть всё будет как раньше. Ваше решение принято. Поздравляем. Восстановление структуры вашего демона. 5%, 15%, 67%, Ну хулишь так долго? 89%, 100%. Структура вашего демона полностью восстановлена. Одержимость вашего демона плюс 50, самостоятельность плюс 15, имя Настя. Раса, порождение тьмы, вид Суккуб. Опыт 510, уровень 2, обоение 15, сила 15, ловкость 15, интеллект 125, очков жизни 50, одержимость 130, самостоятельность 61, способность к магии тьмы, способность к магии огня, способность вселения 5 минут 30 секунд непрерывно, интервал 6 минут, в сутки всего 3 часа. Способность видимого воплощения. 3 минуты 30 секунд непрерывно. Интервал 2 часа. В сутки всего 23 минуты. Способность болевой хлыст. Сила 1. Интервал 2 минуты. Применение в сутки 10. Способность контроля эмоций. Способность кража магической энергии. Знание статистики носителя. Вот совсем другое дело. Опять ты! Раздался злой голос Насти у меня в голове. Ух ты, вернулась. А ты не рада? Я вот очень рад. Я не могу с тобой радоваться. Я демон, прорычала Настя. Хочешь порадоваться? Посмотри свою статистику. Ну ладно, что там нового? Вы уничтожили главного стража, изменив вероятность событий. Опыт плюс 200. Чудесатость плюс 3. Удачливость плюс 2. Вы прошли через закрытый храм древних. Опыт плюс 200. Сила духа плюс 3. Ваш статус изменился. Теперь вы авантюрист. Вы не пожелали избавиться от демона. Сила духа плюс 5. Способность наставник демонов плюс 1. Уровень опекун. Способность повелитель демонов плюс 1. Уровень опекун. Дальний родственник, вызывающий сильную одержимость. Имя. Вих. Раса. Человек. Вид. Маг. Мечтатель. Статус. Авантюрист. Опыт. 880. Уровень. 2. Обаяние. 16. Сила. 15. Ловкость. 31. Интеллект 91, сила духа 43, меткость 40, чудесатость 3. Навыки: прощадь 10, лук 15, магия. Запас магической энергии 0, сила 1, удачливость 10. Запас времени 7 минут 40 секунд, очков жизни 52. Способность к магии времени уровень 2, уверена две волшбы. Волжба: пауза на раздумье, продолжительность 10 секунд. Волжба продление 10 секунд на минуту за единицу энергии, разовая энергия максимум 10 единиц. Способность к магии смерти, уровень 2, привыкание к смерти. Волжба заточение спонтанно. Волжба освобождение, уверенно при недостатке силы духа смерть и превращение в призрака с вероятностью до 70%. Способность контроля своего сознания, уровень 2, опыт осознанного использования.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 Волжбасти на пламени, уровень 2. Уверенно. Ага, неплохо, неплохо. Доволен? сварливо спросила Настя. Ты-то что сердишься? Возмутился я. Да проверка это была, а не вшивость, сказала она с досадой. Если бы ты тут начал каяться, я бы всё равно осталась. Только одержимость бабну лилась и сделку нашу в мусорку. И ты превратила бы мою жизнь в ад, воскликнул я патетически. А да не существует, тут же крикнула Настя. Ага, согласился я. И ты опять мне огёш. Развоплатилась бы и сгинула в преисподней. Вот в другой раз я тебя возвращать не стану. А я в другой раз не полезу из-за тебя под танк. Знаешь, как больно, закричала Настя. Я смутился, чуть было не ляпнул Димона, спасибо. Обратил вдруг внимание, что вокруг повисла странная тишина. Я поднял лицо, на меня все внимательно смотрели с каким-то странноватым выражением. Посмотрел на свои пальцы, всё в зелёном и буром. Сжимают комочек в мозга скорпиона. «Оставь и мне немного попробовать», – раздался голос Рене. «Жрешь и жрешь. Неужели так вкусно?» «Да задумался просто», – смутился я совершенно.